Вот тут Филиппов их вспомнил про роман Солуцкого и решил подготовить для Поросковья и ее подруги сюрприз — найти гитару. Одного спросил второго. Оказалось, что на все большая кемчугская единственная гитара висит в горнице у станционного смотрителя, забытая год назад кем-то из проезжих, да так и невостребованная. Станционный смотритель, которому Филиппов оказывал иногда Услуги по хозяйству, те же дровишки пилил и колол, конюшню по осени исправил, дал гитару на всю ночь, велев только не оборвать струны. И без гитары бы хорошо посидели, а с ней еще лучше вышло. По Росковье самогону что-то поставила, а к нему все, что надо. Выпили немного, поздравили друг друга с Рождеством Христовым, и тут Филиппов из опечки гитару вынес. Женщины ахнули, а у Луцкого сразу глаза разгорелись. Он гитару эту чуть ли не как молотку огладил. Колки подкрутил, подстроил струну за струной и без уговоров запел. «Притворной нежности не требуя от меня, Я сердце моего не скрою, хлад печальный, Проватый, нет уж в нем прекраснее огня моей любви первоначальной». Растрогал роман с женщин, у обоих такое в глазах появилось, что и не расскажешь, сам разволнуешься, особенно когда они смотрели на певца. А он спел им еще романс, потом все про того же унтер-офицера, что идет отпущенной со службы до самого утра, туда, где взбиты белые подушки, где самовар поет пыхтит, в окно сударушка-подружка сквозь занавесочку глядит. «Вот жизнь какая!» — выдохнула восторженно Поросковина подруга Настя. Двум женщинам и двум холостым мужчинам такие вот песни нужны были в эту праздничную зимнюю ночь. Охмелев и от вина, и от внимания, Александр начал Поросковье по-французски в чувствах своих изъясняться. Думал, не поймет Филиппов, но он, особенно Поросковье, Поняли, хотя на языке этом только Мерсии знали. Чтобы не случилось какого скандала, Поросковья принялась по столом щипать за тугие ляжки Настю. Чего, мол, ты такого сокола упускаешь, не завлекаешь ничем? Та, преодолев робость, начала к Александру жаться, а Прохор насчет французского мрачно заметил. Чего это ты, Агафон, совсем непонятное мелишь? и подлил недопитый Настин на стакан самогону, а Луцкому сказал, «Лучше бы еще спел что-нибудь». «Спеть? А чего ж не спеть?» И Луцкий ударил по струнам. «Унтер-офицерские сударушки, белошвейки, горничные барышни, нежные, капризные, смешливые, без солдатской ласки, несчастливые». А Настя свой недопитый стакан, долитый доверху Прохором, Зажмурив глаза, выпила и начала тянуть Александра в сенцы. «Чё скажу?» — шептала она, накидывая на плечи полушубок. «Чё скажу?» В сенцах же ничего не говоря, обхватила Александра за шею и принялась целовать и сголодалась, видать, по мужику. Не отвечать ей, не вырываться не хотелось. Была бы вместо нее поросковья, другое дело». Так они и вернулись в дом. Настя, разгоряченная и счастливая, хоть нацеловалась, Александр заторможенный. Опять сидели, разговаривали, теперь уже вместе песни попели. Прохор, поглаживая по расковью дожидаясь, скоро ли Настя уведет Агафона. Во второй раз, когда Настя опять принялась тянуть Александра в сене что-то сказать, Прохор посоветовал. «Ты, Агафон, оденся А так застудишься, хотя Настя и горячая баба. А как вышли, Филиппов за ними дверь на засов запер. Подергались они через какое-то время, подергались, а поняв, что дверь изнутри закрыта, особенно переживать не стали. Луцкому спать захотелось, а Настя к себе его завлечь задумала. Сначала им по пути было. Шли по московскому укатанному тракту, словами перебрасывались. Настя даже припевала немного, прискушая, как уложит на палатях, на полог застеленный медвежьей шкурой, голубчика Афоню. Но у переулка, куда надо было сворачивать Насте, когда она начала тянуть за рукав Александра, он стал упираться. Будто в шутку Настя повернула Александра и принялась подталкивать спину, приговаривая. «Пойдем, Афоня, посидим еще у меня». «И может, увела бы...» Да, тут послышался звон колокольчика, и в конце улицы показалась имщицкая подвода. Кому-то и в святой праздник не терпелось, мчался куда-то. А из двора неподалеку вывалилась ватага подвыпивших людей, тоже встречали Рождество. Настя отпустила Луцкого, а он, сказав ей «Ну, я пошел», направился к себе. Вскоре вернулся недовольный Прохор, матюгаясь забрался на печь и захрапел. Родная печка приняла его лучше, чем по Росковье. Шло время. Дни помаленьку удлинялись, солнце стало опускаться за лес попозже, а там дождались и весны. В солнечный весенний день на имя Филиппова пришла посылка от родителей, деньги, 125 рублей, ассигнациями и письмо. Матушка, а она являлась главной в семье, мрачное описание природы, сочиненное сыном, не приняла и написала. Письма твои, Саша, очень нескладные. Отец же сообщил, что посылает 100 рублей от себя, а 25 добавил старший брат Александра, примеру которого в жизни он и должен был бы следовать, тогда бы не оказался в Сибири. А в посылке сукно, полотно, на рубахе, белье, даже теплые чулки. А 7, — добавлял отец, — прошу тебя деньги беречь, у нас их не чеканят. Ты знаешь, что мы... В очень не имеем, а оживем почти одним жалованием. В отношении же книг, которые за деньги думал Александр выписать из Красноярской библиотеки, родитель наставлял. «В твоем положении, Александр, книги можно оставить. Занимайся лучше, как пишешь, чтением Евангелия. Да более блудного сына. А за книги деньги напрасно не плати. А если найдешь случай, от кого попользоваться – то для чего же и не заняться а на дворе уже колдовал май от первой зелени глубокого голубого неба от запаха листьев и трав кружилась голова и по за строками писем отца и матери чувствовался выговор и недовольство духом александр воспрянул сукну в посылке оказалась зеленая и тонкая коленкорно пшлага отличный можно теперь приодеться франтам пройтись по тракту мимо дворов ямщиков и промысловиков, а денег столько, что Александр сразу разделался с долгами. С Филипповым расплатился за постой за все восемь месяцев, до да сверх того дал полотна на рубаху и чулки шерстяные. Внес за две трети года, что он прожил на поселении, 23 рубля 50 копеек в податную кассу. И стол у них с Прохором теперь, что и говорить, посытнее. Настя, у нее мужик еще в марте из лесу вернулся с пушниной и мясом, и нынче рыбачил. Нашла причину заглянуть как к поселенцам, принесла сумку отборной рыбы, и ей гривенник отвалин Александр, за что, не удержавшись, она его в губы чмокнула. Точно угодила, будто прицелилась. Попол слух по полслух по больше кимчукскому что новый поселение цагафон беспрозванный богат деньги не считает в самом ачинске себе сюточную пару заказал действительно съездил александр вачинск лучшему на всю округу портному немцу штолю начал шить себе одежду по моде сюртуки бывают разные услужливо говорил штоль обходя луцкого смерным аршином «Бывают военные, еще ведомственные, а также гражданские. Вам, я думаю, нужен гражданский господин». И он вопросительно посмотрел на заказчика, ожидая, как он представится. Называть себя Агафоном Непомнящим у Портнова с иностранной фамилией Александр посчитал несолидным и отрекомендовался Александром Николаевичем Луцким. На Луцкого оформил штуль заказ в своей учетной книге. А когда перемерял сукно, приговаривал «Аршин на сюртук, два на заплаты» и улыбался, надеясь, что такой солидный клиент оценит его в шутку. Луцкий оценил не только шутку, но и работу портного, заплатив ему, не торгуясь, 15 рублей. Штоль, проводив заказчика, довольный пошел делать козу своему годовалому киндер, а Луцкий отправился домой. Новая серточная пара вызвала много толков в большакем В таком костюме здесь никто еще не прогуливался. А проезжие, что останавливались на почтовой станции в ожидании смены лошадей, хотя и бывали нередко в больших чинах, одевались в путь по-дорожному.